Благодарность. Избирательный компонент юнтак два раза в месяц выпускал новостной листок «Свободный выбор». Персонал «Свободного выбора» — Лия Мельник, Сара Колм, Дебора Хоппер, Джита Ноэс, Нифат таптагопорн и Джонатан Стромсет — регулярно публиковали информацию обо всем, что происходило в Камбодже, даже тогда, когда это пугало читателей. Я воспользовался этим листком, а также информационными бюллетенями ООН, о составителях которых мне ничего не известно, для того, чтобы перепроверить верность всех событий, описанных в этой книге. Я пообещал сохранить анонимность трем камбоджийцам, с которыми переписывался для уточнения и прояснения некоторых моментов, но хочу воспользоваться случаем и выразить им здесь свою признательность. Миссис Тидарат Накио, бывшая сотрудница юнток из Таиланда, свободно говорящая на Кхмере, помогла мне уточнить произношение некоторых слов. Эта книга была написана в городке Панатником в Таиланде, сразу же после того, как я уехал из Камбоджи. На втором этаже моего отеля, за который я платил три доллара в сутки, жил еще один иностранец. Терри Андехилл из Англии, случайно оказавшийся бывшим разработчиком технической документации. Он, как первый читатель, дал мне много полезных советов. Книгу отредактировали Джеймс Екарт и Брэд Торн из журнала «Менеджер», а также доктор Билл Берг, с которым я познакомился, когда он читал курс лекций «Фулбрайт» в том же университете, в котором я преподавал антропологию. Давид Портной, человек два года, делавший профессиональные снимки по всей Камбоджи, разрешил мне воспользоваться своей коллекцией для оформления книги. А Джон Вестроп, фотограф из Гонконга, одолжил одну из своих фотографий дорожного движения в Пномпене, до этого опубликованную в Пномпень пост. Если в книге допущены неточности при описании каких-либо исторических или личных событий, то я единственный, кто в этом виноват. Однако, если не считать некоторых небольших поправок, все было именно так, как здесь рассказывается.